Глава 8 Ремонтный дрон, ставший в этот момент боевым, как мог, отвлекал внимание на себя. Газовая горелка тугой струей расплескивала пламя, смолистый куст вспыхнул, озаряя руины ярким пламенем. Таким образом, Дим сразу лишил эмиратцев преимущество в ночном зрении. Раздались короткие очереди из мелкокалиберных пистолетов-пулеметов, говорил и никак не меньше четырех стволов. В это время дрон-ремонтник нашел свою первую жертву. Нашел, надо сказать, неожиданно. Дим просто забыл выключить электромагнитные подушки на колесах. Сверхтехнологичный маскировочный комбинезон, очевидно, состоял большей частью из феромагнетиков. Затаившийся в инвизе фанатик сначала дернулся, сопротивляясь магнитному полю, но потом его неумолимо потащило навстречу килограммовой машине. «Минус один», — подумал про себя оператор дрона. Один из трикоптеров-сторожей почти бесшумно начал опускаться к поваленным в кучу мехдесантникам. Увы, его расчет на отвлечение внимания сработал не на все сто — Стена кустов колыхнулась, и очередь срезала трикоптер еще на подлете. Второй небоевой коптер камнем рухнул вниз на демаскировавшего себя бойца. Хрупкая защита винтов рассыпалась, чиркнув о камне, и винты начали жадно вгрызаться в небронированное тело второго. Маскировочный костюм замкнуло, он заискрил голубыми искрами, а винты тем временем упорно потрошили голое тело под ним. Такой размен откровенно не устраивал Дима. Два своих, пусть и не боевых, юнита против двух юнитов противника. Да, именно юнита, а не человека. Оперируя джойстиком в руках и глядя на боевую обстановку через оптику дронов, Дим всех воспринимал как юнитов, чужих или союзных. Наверняка это был защитный механизм психики, позволяющий не сойти с ума в чрезвычайной ситуации. Тем не менее, такая точка зрения позволила держать максимальную концентрацию, не поддаваясь эмоциям. Минус два. К этому моменту освободился Влад Раш. В деталях подбитого дрона он нашел, чем перепилить пластиковые хомуты на запястьях. И сейчас освобождал бойцов, орудуя титановым винтом коптера как ножом. Раздалась короткая очередь, пули веером, пущенные в сторону мех десантников, подняли столбики пыли и забросали бойцов осколками задетых камней. Собственно, на этом все могло и закончиться, но каким-то чудом злые 9-мм пули достали лишь лейтенанта Сержа Альта. Третий коптер бросился в суицидальную атаку, нельзя было дать противнику перезарядиться. Второй раз он вряд ли промахнется. В этот раз защита винтов выдержала, но это слабо помогло эмиратовцу. 140-килограммовый коптер просто смял человеческое тело как желейную фигурку, смяв его до состояния месива внутри маскировочного комбинезона, который так и продолжал подстраиваться под окружающую среду. Только теперь он имитировал не фрагмент стены причудливой формы, а булыжник, из-под которого сочилась бурая кровь. Последний фраг не потребовал какого-то мастерства. Дим просто направил коптер вверх и вновь переключился на управление дроном-ремонтником. Искать хорошо замаскировавшийся противников было делом неблагодарным. А потому он просто зашел в настройки бота и снял предохранительный скрипт с баллонов, позволяя стравливать рабочие жидкости без ремонтной сцепки с модулями бота. Догорающий кустарник вновь озарился огнем. Унифицированное масло под давлением в 50 атмосфер превращалось в огнемет, который заливал периметр горючей смесью. Три огненных факела принялись кататься по горящей земле в попытке сбить пламя, но спустя еще минуту затихли. Где последний из нападавших, Дим уже знал. Видел, как закрылась кабина мехмодуля покойного Германа. И если десантный робот не положил остальных прямо на месте... То замок от дурака и в самом деле не глупая придумка рукастых катков. Дим и Ром встретились на лестнице, идущей по лампасной части боевого бота. Взгляд у механика был ошарашенный, в то время как на Дима начинал находить отходняк. Внезапно затряслись руки, тяжело забухало сердце в груди и предательски затряслись коленки. — Ты жив? Ты видел, как мы их? «Где ты вообще был?» — Ром прямо хлестал эмоциями, и обвинительные нотки в них Диму не нравились. «Вы?» — переспросил Дим. «Ты ничего не путаешь, обреченный?» «Пошли к Владу Ражу!» — требовательно произнес тот, а потом уже легче добавил. «Это его приказ!» Дим усмехнулся, и куда делась вся та покорность и раболепие, сочившиеся из ремесленника... когда тот знал, что от мастерства Дима зависят их жизни, а в одиночку он не вывезет. Спустившись, Дим попал под перекрестный взгляд всех мех-десантников. Катки с каменными лицами пристально смотрели на него. Ром Лерм, шедший следом, тут же отошел в их сторону и, подсознательно подражая своим кумирам, также уставился на него». Первым отмер Влад Раш. Резко сорвался с места, подошел, сорвал со своей груди шеврон с красным беретом и с силой приложил его к груди Дима. В этот момент Дим невольно зажмурился, опасаясь удара, но когда открыл глаза, увидел у себя на груди бордовый берет с эмблемой из золотого венка на фоне двух перекрещенных пулеметов. Эмблема мех-десанта слишком контрастно смотрелась на серой форме обреченного. Дим с радостным удивлением расплылся в улыбке. Влад не стал сыпать хвалебными словами, действиями он показал свои эмоции гораздо ярче. «Как ты смог переподчинить коптеры?» — поинтересовался он. «У них модуль связи тот же, что и у дрона-ремонтника. Я просто сменил адрес своего модуля». на модуль из твоего мехмодуля. А так как тот был неактивен, то произошло переподключение. На 320-х «Соколах», как правило, стоит заводской пароль. Техникам обычно лень заморачиваться с этим. И на «Черном утесе» все оказалось точно так же, вкратце пересказал Дим алгоритм своих действий. — Ты понимаешь, что это взлом боевых систем? — сухо поинтересовался командир. «Как можно взломать дверь, которая открыта нараспашку?» «Вопросом на вопрос», — ответил Дим. «Тут примерно то же самое. И потом, без этого и вы, и я уже были бы либо мертвы, либо попали бы в плен». Взгляд юноши упал на полуобглоданное тело Герма. Эти каннибалы искромсали его, отрезая куски повкуснее. Тут взгляд Дима зацепился за вторую жертву, Сержа, которого посекли шальные пули. Десантник явно был жив, но лежал неподвижно, словно спал. — Как он? — Дим кивнул в сторону Сержа. — Поражение брюшной полости. семён его обезболил, но нужна операция. А у нас приказ, так что, скорее всего, он погибнет. — Вам надо возвращаться, — Дим кивнул вверх. Все тут же посмотрели в медленно светлеющее небо. — У нас боевая задача, обреченный, — вновь повысил голос Влад Раш. — Это коптеры, разведчики. Наверняка сюда уже движется несколько групп Эмирата или отряд боевых ботов. Может быть, у нас достаточно сил, но не это главное. Влад Раш, посмотрите на сложившуюся ситуацию не как каток, а как тактик. У нас один боец погиб и один критически ранен, а значит, два из шести мехмодулей выпадают. Численность и силы врага неясны, но по обилию коптеров можно судить о, как минимум, штурмовом звене. Прибавить к этому захваченного языка, который, судя по тому зверству, что он сотворил, является явно не рядовым солдатом. Дим обстоятельно, медленно и по полочкам разложил ситуацию, как он ее видел со стратегической точки зрения. Инфокарты, посмежные с военными дисциплинами библиотекам, сильно расширили его кругозор. «Каким языком?» — ухватился за самое важное командир. «Тот лысый здоровяк, что прикончил Герма. В середине боя он решил завладеть его мехмодулем. Все пятеро тут же повернулись к боевой машине покойного товарища». «Успокойтесь. Похоже, он тоже не знает про ваш кустарный магнитный замок». «Охренеть!» — на выдохе произнес Влад Раш, и его лицо недобро оскалилось. «Мы взяли дервиша эмиратовцев». «Подумай, командир, стоит ли продолжать операцию?» — вклинился один из катков, чьего имени Дим еще не знал. «Пленный дервиш плюс раненый серж». Но Влад по-прежнему не торопился с вердиктом. «Да даже если назад повернем, мало шансов, что Сержа довезем», Семён Лир, бывший в группе за медиков, вставил свое мнение. Через пару часов у него температура поднимется, а учитывая жару в модуле, его кровь закупорит сосуды еще до прибытия в Черный Утес. Никто из этих десантников не был другом Диму. Даже Ром Лерм, несмотря на сравнительное долгое знакомство, по сути являлся лишь знакомым или, скорее, коллегой по работе, который, кстати, до недавнего времени сильно недолюбливал его, видя в нем только гражданина. Но что-то внутри юноши подсказывало ему, что он должен им помочь еще раз. Не потому, что так требует кодекс или еще что-то, а просто потому, что он может помочь». Дим извлек заткнутый за пояс джойстик и выдал дрону команду спуститься. «Это ремонтный дрон. В нем есть баллон с закисью азота. В мехмодуле, где он поедет, будет кондиционер», — спокойно проговорил Дим, для убедительности выпустив струю азота, которая тут же испарилась белыми клубами. «Решено. Возвращаемся в «Черный утес». Пленный Дервиш Эмирата крайне важен, да и у Сержа жена беременная. Командир позволил себе человеческие нотки в прежнем стальном голосе. Дервиша достать, беспилотные модули сжечь, нельзя отдавать их в руки Эмирата. Зачем? Вопрос Дима прозвучал для катков так неожиданно, что принявшиеся исполнять приказы командира десантники остановились и посмотрели на него, как... на несмышленого ребенка. Дим сглотнул от волнения, но не привык он находиться в центре внимания долгое время. «Их же лучше забрать!» «Ты же механик, Дим!» «Сдержанно, насколько мог», — произнес Влад. «Мехмодули десанта не имеют круиз-контроля или функции возврата. Управляющие электроники там минимум, стабилизационный блок и все». «Доставать пленника и лежаться вдвоем в одной кабине не придется», — вымученно произнес механик. Не став больше распыляться на пустые слова, Дим попросил, чтобы впереди модулей, оставшихся без пилотов, подвели рабочую машину. Объяснив Рому Лерму задумку, Дим увидел в его глазах сначала недоумение, но потом в них появилось озарение. «Для того, чтобы увести беспилотные десантные машины», И не требовалась хитрая электроника. Достаточно соединить гидроуправление, синхронизировать работу двигателей с пилотируемым модулем и все. Ведомые десантные машины, сцепленные точно вагоны монорельса, будут послушно повторять движения ведущей машины, а стабилизационная система не даст им опрокинуться. Винить десантников в том, что они не знали о такой функции своих верных боевых машин, было глупо. Если десантник погибал, то вместе с мехмодулем. Поэтому, как правило, нечего было буксировать. С разведдронами противника Ром Лерм, забравшись в пилотский модуль бота, справился играючи. Шесть коротких очередей испаренного пулемета и четыре дрона трухой металла и пластика осыпались вниз. От природы запасливый Дим не позволил чужим технологиям остаться в этой безымянной крепости, что заняло более получаса. Жадность до деталей и механизмов, помноженное на любопытство к неизвестным изобретениям, заставили механика изрядно повозиться, собирая обломки. Самое сложное было сделать это так, чтобы мехдесантники не узнали, что он откровенно присвоил себе трофеи. И речь тут шла совсем не об обломках дронов, из которых более или менее сохранился только флеш-накопитель у одного и измочаленная проводка другого. Вытаскивать изломанное тело из облегающего комбинезона, не привлекая внимания, то еще занятие. Комбинезон, потеряв хозяина, сделался серым с металлизированным покрытием. Его Диму еще только предстоит изучить, и инженер не сомневался, после того, как он раскроет все секреты данной технологии, ему будет предложено создание еще одной инфокарты, и кастовый рост пойдет еще быстрее. Сожалел Дим только об одном. В походе у него не было возможности связаться с системой и Цереброинсталлировать несколько инфокарт. Спустя почти час колонна двинулась в обратный путь со скоростью самой медленной машины, а вернее связки машин. Утро плотно вступило в свои права, и, уставший за бессонную ночь, Дим любовался горными кряжами и ледниковыми шапками гор через око камер последнего коптера-разведчика. Тому, кто за 22 года ни разу не выбирался за пределы Доминиона, Здесь было головокружительно свободно. После прошедшей ночи Влад Раш не стал настаивать и возвращать механического наблюдателя под свое управление, и Дим без стеснения пользовался этим. «Знаешь, Дим, — Ром заговорил без какого-либо повода, — а я ведь никогда не хотел становиться ни механиком, ни инженером. Это все отец!» — Это все его влияние. Ну, если бы не тот случай. Короче, вчера я понял, что не хочу больше ремонтировать боты, а хочу ими управлять. — Знаю. Это видно. Да и психоматрица у тебя скорее того, что мечом машет, нежели его кует, — ответил Дим. Не мог не ответить, потому что Ром ждал этих слов. — Мечом? Что это? — вздернул брови ремесленник. «Древнее холодное оружие, широко распространенное до изобретения пороха», — Дим как можно проще сформулировал ответ. «Ты умнее, чем обычный гражданин и талантливее многих ремесленников», — улыбался пилот боевого бота. Появление на горизонте полдюжины ракет Дим банально прозевал. Наведение у ракет оказалось тепловым, Самый дешевый и распространенный вариант. Взяв инфракрасный след от топливных двигателей мехмодулей, голодная стая из шести смертоносных снарядов устремилась вниз. Ром не сплоховал, отстреливая тепловые ловушки. Пять из шести ракет взорвались в воздухе, среагировав на перофорные заряды, но одна так и не сменила курса, ударив в последний бот в связке. Он вспыхнул, как свеча, пробитый насквозь кумулятивной струей, но, обладая потрясающей живучестью, прошагал еще метров пятьдесят, повторяя движение головного мехмодуля. И вновь в небе появился дрон, проверяющий результативность арт-обстрела. Зашелестела связь, и в кабине боевого бота зазвучал голос командира группы. «Ты смотри, как мы их огорчили! Судя по пелингу захваченный дервиш является их целью. Обнаружив в нашей группе боевой бот, хоть и устаревший, они решили его не спасать и тупо закидать нас ракетами. Сейчас будет второй залп. Простите, мужики, я-то думал, что мы погибнем, как воины, а не будем мишенями в тире». Голос Влада Ража был нервным, но не испуганным. «Кажется, у десантников вообще атрофирован страх». Горящий почти багровым жаром мех-модуль и подсказал Диму выход из ситуации. «Влад, какое примерно время подлета ракет?» «Минуты две после выхода разведывательного коптера на связь с базой. Тут горы, любая связь осложнена». В командирском голосе прозвучали нотки надежды. «У тебя есть какие-то идеи?» «Идеи две. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начинать?» – произнес Дим, прикусывая губу. Плохая идея ему и самому совсем не нравилась. «С хорошей!» – тут же крикнул в микрофон Влад. Эмоции захлестывали экспрессивного командира. «Нужно обрубить горящий модуль, собрать мехи в кучу и сорвать крышку с дрона-ремонтника. В нем полный баллон пожарной пены. При высвобождении...» «Углекислотная пена интенсивно поглощает тепло. Она отлично скроет мех мехмодули от инфракрасных датчиков ракет», — на одном дыхании проговорил Дим. «Ты точно гражданин, сын блудницы, а не отпрыск родовитого ученого?» — сомнением спросил Влад подстрек от сервоприводов открываемой кабины. Все пятеро мехдесантников уже подвели боты друг к другу и отрубали управление буксируемого модуля. Хорошая черта, которую Дим примечал не в первый раз, мехдесантники задают мало вопросов и никогда не сомневаются в приказах руководства. Вот он, грамотный отбор в элитные войска не только по физическим данным, но и по показаниям психоматрицы человека». «Точно! Месяц назад я отрабатывал сиротскую повинность, работая в отстойниках Доминиона», — Дим скривился, припоминая прошлое. «А что за плохая идея?» «Влад, давай пока обойдемся хорошей, окей?» Посоветовав всем десантникам плотно закупорить кабины, ром ювелирно лазером рассек красный баллон на теле дрона-ремонтника. Клубы густой пены вспухли, образовав шапку высотой по пояс «Доминион». В этот момент над головой взревело. Дим посмотрел на мониторы и выдохнул. Вторая, еще более массивная стая ракет прошла дальше, ища тепловые метки мехмодулей. «Вообще, обреченным это знать не обязательно. Но все ваши действия пишутся в мой командирский имплант. По прибытии в Доминион...» На основе этих данных система рассчитает очки ОСЗ или процент отработки повинности обреченного. «И, думается мне, Дим, ты еще ночью искупил провинность. Так что по возвращении в Черный Утес я буду ходатайствовать о приеме тебя в мех десантники и переводе в мое звено». Звучало это крайне лестно, но Дим имел другие планы на свое будущее – а потому вежливо перевел разговор в шутку, предложив обсудить этот вопрос в форте. Дальше группа из пяти механических снеговиков и одного колосса двинулась в ускоренном темпе. Из-за возросшей скорости буксируемый бот с дервишем-пленником несколько раз падал, но даже учитывая время на его подъем, их группа все равно шла гораздо быстрее. Еще несколько раз пролетали ракеты, но игнорировали спешащую группу. Зато разведывательные коптеры преследователей ввели. Настроение в команде начало потихоньку расти. Начали звучать шуточки вперемешку со скупой благодарностью Диму. Но все это тут же оборвалось, когда Влад Раш, очевидно знавший арабский, скупо произнес. «Звено, слушай мою команду». «Рассредоточиться и окопаться. Противник — боевой бот шестого поколения, предположительно, ифрит. Семён уводит Дервиша в Черный Утес, остальные максимально долго сдерживают противника». В голосовом эфире послышались сдержанные маты, но группа принялась рассредотачиваться. «Влад!» — Дим вызвал на связь командира, осипшим от волнения голосом. «Настало время для плохой идеи!» «Излагай!» «Твое звено уходит, а Джаггернаут остается сдерживать противника!» На эти слова Ром Лерм обернулся так резко, что едва не завалил бота. Он молчал, но его взгляд был куда красноречивее слов. «Ром, мы все равно не вернемся домой. По крайней мере, сегодня-завтра. Так, может, дадим другим шанс?» Самого Дима воротила от произнесенного. Высокопарные слова и ораторское искусство есть инструмент и оружие высших каст, трибунов, сановников, технократов, призывающих к чести, совести и покаянию, к великим благодетелям христианства, благодетелям, которых лишены сами. Граждане знают, что те, кто стоит на вершине кастового строя, лгут им не краснея. Высшие чины тоже в курсе, что их ложь есть давно раскрытый фарс, но они упорно продолжают играть свою роль. Удивительно, но такой дешевый трюк изменил негативное отношение Рома Лерма. Непутевый ремесленник, наконец ставший тем, кем всю свою жизнь мечтал, посерьезнел в лице и повернул бот к мехмодулю Влада Ража, а затем повторил его манипуляцию во время перезапуска джаггернаута, накрыл левой рукой голову, а пальцы правой прислонил к виску. «Это ваше общее решение, катки!» Влад Раш намеренно назвал обреченных катками. Психологическая манипуляция, грубая и топорная. «Если мне полагается медаль, Влад, я прошу, вручи ее моему отцу, как полагается!» «Я хочу, чтобы он гордился мной!» — скупо ответил Ром. Очевидно, его конфликт с отцом имел гораздо более глубокие причины. «Будет сделано как надо. И орден на краповом берете, из залп из стабельного оружия», — произнес Влад Раш. «А у тебя, Дим, есть пожелания? Может, кому-то что-то на словах передать надо? Матери, жене, девушке?» «Влад, ты знаешь мою историю, я сирота, но просьба будет. Не закрывайте наши идентификационные карты как можно дольше и снимите с нас, пожалуйста, эти оранжевые ошейники». После слов Дима Влад Раш молчал долго. Дим уже был забеспокоился, но в этот момент в наушниках вновь раздался голос командира. «С ошейниками проблем нет». Что-то щелкнуло. и широкий ошейник со взрывчаткой слетел с шеи. — А вот по поводу ваших удостоверений максимум смогу отсрочить ваше исключение из системы на неделю. Извини за странный вопрос, но зачем тебе это? — Я желаю вернуться, Влад. — Да и в Доминионе у меня много незаконченных дел, — ответил Дим, пристально глядя в спину своего. — напарника шесть мехмодулей разделились на три группы и желая запутать врага разошлись в разные стороны парни по-разному готовились к предстоящему сражению ром лерм выбрался из бота и сидел поджав под себя ноги о чем-то думая один делал то что любил больше всего ел в этот раз Под бордовым пластиком нашелся плов с бараниной. Но Дим смог осилить всего одну порцию пряного сытного блюда. Не по причине сытости вечно голодного гражданина. В сравнении с содержимым бело-голубого пакетика молока сгущенного цельного с сахаром, плов с бараниной оказался откровенно слабой липкой кашей, пусть и с настоящим мясом.